Глава тридцать первая. Лэндон ведет машину все дальше, туда, где город постепенно растворяется. Дорога сужается, фонари один за другим остаются позади, пока не исчезают совсем. Фары выхватывают из темноты рваные силуэты деревьев, и кажется, что стволы смыкаются, загоняя их в ловушку. Он резко сворачивает на узкую тропу, лес быстро заглатывает их, мокрые ветви нависают сверху и глушат звук мотора. «Здесь их дом?» — шепотом спрашивает Вивиан, не отпуская Лилиану из крепких объятий. «Нет», — отвечает он. «Здесь мы сделаем пересадку. На этой машине дальше нельзя». Он выходит первым. Дверца хлопает глухо, будто звук сразу поглощает тьма. Сам не понимает, зачем осматривается по сторонам, но нарастающее чувство страха не отпускает. Обходит, открывает заднюю дверь, протягивает руку. Вивиан держит дочку. И Лэндон осторожно помогает ей выбраться. Ведет их вперед по темноте, освещая путь лишь фонариком на телефоне. Он уже приезжал сюда несколько раз, чтобы выучить нужный путь для этого момента. Но это было днем, а идти в полной темноте оказалось намного труднее. Его ладонь уверенно сжимает пальцы Вивиан. И та, хоть и дрожит всем телом, не отстраняется. «Давай я понесу Лилиану», — предлагает он. Но так коротко качает головой, прижимая малышку к груди так крепко, словно боится, что ее могут вырвать. Становится понятно без слов. Она не отпустит дочь. И все же каждый ее шаг дается с трудом. Каблуки цепляются за влажную почву. Тонкие ноги предательски дрожат. Он протягивает ей фонарик. Держи свет. А сам, не дожидаясь возражений, осторожно подхватывает ее вместе с Лилианой на руки. Она замирает на секунду но не сопротивляется. Он чувствует, как ее сердце колотится прямо рядом с его грудью, слышит прерывистое дыхание ребенка и идет вперед, шаг за шагом, несет их обоих сквозь липкую тьму, будто все, что осталось в его жизни, сейчас находится в его руках. Наконец они доходят до ржавой машины, с которой уже облезла краска. Придется ехать дальше на этой развалюхе. Глухо говорит он. Вивиан поднимает на него взгляд и в нем лендон видит, ей все равно на чем ехать, хоть в телеге без колес. Важно только одно, чтобы он довел их до конца. Он осторожно ставит девушку на землю, открывает багажник, вытаскивает сумку. Нужно переодеться. Мало ли, куда отец успел поставить маячки. Они действуют быстро, почти молча. Любая лишняя секунда кажется опасностью. лендон первым стаскивает с себя куртку и рубашку. Бросает их в сторону, натягивает серую толстовку и джинсы. Руки работают механически, без суеты. Но в каждом движении чувствуется спешка. Потом наступает очередь Вивиан. Он берет Лилиану на руки. маленькое тельце дрожит. Пальцы сжимаются в кулачки, губы кривятся от холода. Девочка всхлипывает. Тонкий звук разрезает тишину. лендон прижимает ее к себе. Пытается согреть теплом груди. Покачивает. Шепчет что-то невнятное, лишь бы заглушить ее жалобный плач. Вивиан быстро меняет платье на простую одежду. Джинсы, темный свитер, кроссовки. Движения резкие, но он замечает, как дрожат ее плечи. То ли от холода, то ли от напряжения. Они вдвоем возятся с малышкой, снимают с нее тонкие ползунки, натягивают новые, поверх теплую шапочку. Все наскоро, на ходу, но достаточно, чтобы стереть любые следы. Лилиана хнычет, сучит ножками, но Вивиан тут же прижимает ее к себе, закрывает своим телом от сырого ветра. Шепчет ласково, будто пытается успокоить не только дочь, но и себя. Лэндон собирает старую одежду и без колебаний бросает прямо на мокрую землю. Некогда думать, куда прятать, главное, чтобы от них не осталось ничего прежнего. Они спешно забираются в старую машину, дверь скрипит, мотор заводится с третьей попытки. Дрожит, но все же оживает. Лендон вжимает педаль, и они снова отправляются в путь. Фары выхватывают из темноты, местами разбитый асфальт. Лэндон ведет машину уверенно, но внутри все трещит. Чем ближе к выезду из города, тем сильнее сжимается его челюсть. И вдруг огни. Полицейская машина стоит у обочины, мигалки режут тьму красным и синим. Лендон давит на тормоз, пальцы белеют на руле. Он не знает, они здесь случайно или ждут именно его. Может, уже есть приказ остановить его, проверить каждую машину. Вдруг отец успел принять меры по их задержанию. Секунда тянется вечностью. Потом он резко крутит руль, уводя машину в сторону. «Куда мы?» — растерянно спрашивает Вивиан. План меняется. Голос Лендона звучит хрепло. «С Джо мы сегодня не встретимся». «Лэндон, не страшно. Ее шепот...» Тонет в шуме мотора, но он слышит каждое слово. Он сглатывает. Не притворяется, не лжет. Мне тоже. На секунду в салоне повисает тишина. Слышны только дыхание Вивиан, прижаты к дочери, и гул колес по асфальту. Они едут долго. Дорога тянется бесконечной лентой, пока, наконец, впереди не вырастает особняк. Белый, массивный, чужой и до боли знакомый. Лэндон резко тормозит перед воротами. Кровь бурлит по венам так, словно в любую секунду, разорвет плотину из кожи и выплеснется наружу. Ему нужно вылезти из салона, попросить открыть ворота, но ноги не слушаются. В груди ноет тяжелый груз, вина, память, предательство. К машине подходит охранник. Крупный мужчина светит фонарем прямо лендону в лицо, заставляя прищуриться и прикрыться ладонью. Затем освещает старую колымагу, осматривая ту недоверчивым взглядом. «Вам кого?» — наконец спрашивает мужчина. «Передайте хозяину». Его голос дрогнул, и он из последних сил заставляет себя говорить увереннее. «Передайте, что приехал Лендон. Пусть впустят». Охранник медлит. Потом уходит в будку и поднимает трубку. Его силуэт в свете лампы кажется еще крупнее. Вивиан тихо спрашивает. «Где мы?» лендон поворачивается. Дом родителей Ноа. Он смотрит на нее так, будто сам не верит, что произносит эти слова. Если кто-то и откроет нам двери этой ночью, то только они. Он видит, как ее руки крепче обхватывают Лилиану, словно она пытается защитить дочь даже от тех, кого еще не знает. Они ждут, и эта минута ожидания кажется длиннее всей дороги сюда. Ворота наконец начинают разъезжаться, медленно, с протяжным металлическим скрежетом. Красный свет мигалки на будке охраны гаснет, и лендон осторожно жмет на газ. Машина въезжает на ухоженную территорию. Колеса мягко катятся по гравийной дорожке. У крыльца загорается свет, и дверь открывается. На пороге появляется мистер Харрисон. Его фигура четко очерчена в прямоугольнике освещенного холла. Суровый, высокий. В халате поверх рубашки он сразу идет вперед. лендон останавливает машину. Руки соскальзывают с руля. Он на секунду прикрывает глаза, собираясь силами. Поворачивается к Вивиан. «Останься в машине», — говорит тихо, но твердо. «Пожалуйста». Она кивает, прижимая Лилиану к груди и не задает лишних вопросов. Лэндон выходит. Холодный воздух обжигает легкие. Дверь хлопает слишком громко. Отдается эхом на пустой территории. Он идет навстречу мужчине. Шаги по гравию кажутся слишком громкими. Мистер Харрисон подходит первым. Его лицо суровое, но в глазах мелькает что-то похожее на тепло. Он кладет руки на плечи Лэндону и неожиданно обнимает. «Рад тебя видеть!» Лэндон застывает. Ему хочется ответить, но руки не поднимаются. Он чувствует только страх, который тянет вниз, и ужас перед тем, какую правду придется открыть этим добрым людям. Любое слово, которое вырвется дальше, станет признанием, от которого уже не отмахнуться. Объятия мужчины короткие, почти формальные, но для Лэндона они тяжелее удара. Он знает, сейчас ему придется просить, а значит, оголить самое страшное. Он отстраняется, делает вдох, но в горле ощущается только сухой ком.